Однажды Карлос устроил регги-вечеринку, на которой мы так громко слушали музыку, что нас выгнали из мотеля. Мы переехали в другой, старое двухэтажное здание с балконами и розовой неоновой вывеской, расположенное на задворках города. Из окна ванной был виден парк Ван Кортланд. Карлос сказал, что здесь можно шуметь сколько душе угодно. Он продолжил веселиться, а я попросила, чтобы он снял отдельную комнату, в которой я бы могла поспать. Когда я пошла спать, двоюрная сестра Фифа по имени Деннис громко лопнула мне в лицо пузырем из жвачки и взяла Карлоса за руку. Я перенесла в комнату некоторые свои вещи, а также вещи Карлоса и Сэм. Из сумки с одеждой торчал край газеты с объявлениями о сдаче квартир. Я сняла телефонную трубку, попросила администратора отеля дать мне выход в город и набрала жирно обведенный номер. Мне ответил женский голос. Девушку звали Катрин. Она работала официанткой в каком-то зале для игры в бильярд и понятия не имела о сдаче квартир. Я повесила трубку после того, как она во второй раз спросила, откуда у меня этот номер. Да заткнитесь вы, в сердцах сказала я в потолок, откуда слышались звуки музыки, заткнитесь. В ту ночь, когда мой бойфренд, лучшая подруга и масса незнакомых мне людей веселились, пили и курили травку, я спала без снов, одна денешенька, в номере мотеля, вдыхая кислый запах выкуренных давным-давно сигарет. На следующее утро меня разбудил голос Карлоса. «Эй, Шемрак, завтракать будешь?» — спросил он. Рядом с Карлосом стояла Сэм. «А где все?» — поинтересовалась я. Солнце ярко светило, и по их виду я поняла, что они не ложились спать. «Уехали», — ответил Карлос. «Собрали манатки и испарились час назад». Сэм потерла живот и произнесла. «У, я такая голодная! Еда!» «У меня был выбор. Устроить разборки Карлосу по поводу телефонных номеров» а также обсудить его поведение или не делать этого. Я посмотрела на Карлоса и поняла, что совершенно его не знаю. Он казался незнакомцем, хитрым человеком, который хранит свои тайны. Но тут он улыбнулся и снова превратился в старого знакомого Карлоса. Удивительно, как мое восприятие человека могло так сильно меняться. Интересно, какие чувства он испытывал ко мне. Если бы он всегда был понятным, а не заставлял меня ломать голову над вопросами. Я встала с кровати, решив сдержать свой гнев и не устраивать Карлусу разборок. Буду жить как раньше. Чего я добьюсь, если закачу сцену? Ведь если мы разругаемся, мне некуда идти. У меня нет ни дома, ни семьи. Я решила вести себя так, будто все в порядке. Да, пойдем и поедим. Я надела на себя три свитера, перчатки с обрезанными пальцами, которые дала мне Сэм, вязаную шапку и пошла за ними. В соседнем здании было небольшое кафе. Казалось, что долгие годы никто не мыл в нем пол и не протирал стекла, но кухонное оборудование было блестящим и новым, а в воздухе витал опьяняющий запах жареного бекона и яичницы. «Девушки, заказывайте что вам угодно», — произнес Карлос. «Мы с Сэм взяли по поджаренной в тостере булки с маслом». «Не жалейте масла», — закричала Сэм повару на гриле, «старику с редкими усиками, побольше холестерина, чтобы инфаркт был». Несколько сидящих за столиками пожилых мужчин удивленно повернули головы в нашу сторону. «Мы взяли еду и вышли». Карлос оставил на прилавке 5 долларов и тоже вышел на улицу, чтобы позвонить по мобильному, оставляя на свежем снегу четкие отпечатки подошв своих новеньких коричневых тимберлендов. Район показался мне знакомым, хотя я не могла понять, с чем он у меня связан. Наверное, я раньше была в этом кафе или гуляла в соседнем парке, но когда и при каких обстоятельствах «Осторожно!» — вдруг закричала Сэм. «Пригнись!» Я увидела на улице свою бабушку, одетую в длинное мамино пальто. Бабушка шла по направлению к кафе. Сэм знала бабушку, ведь она приходила навещать нас у Брика. Подруга затащила меня за угол мотеля. «Сэм, боже ты мой!» — воскликнула я. «Здесь рядом находится бабушкин дом престарелых. Если она меня увидит...» То вызовет полицию, я в этом уверена. К нам подошел Карлос, он накинул на голову капюшон и собрал нижнюю часть капюшона в кулак, так что были видны только глаза. «От кого прячемся?» — шутливым тоном спросил он. «Ох, как я испугался! От моей бабушки! Если она меня увидит, то сообщит в полицию, и меня увезут в приют. Так что сидим тихо». Из-за угла я наблюдала, как бабушка с опаской идет по снегу. У меня было ощущение, что я смотрю какой-то очень плохой фильм. Я невольно рассмеялась, и Сэм закрыла мне рот рукой. «У нее что-то с ногами?» — спросила Сэм. «Посмотри, как она идет». Тут я и сама заметила, что бабушка каждые пару метров останавливается, чтобы, держась за грудь, отдышаться, ее лицо было белым, как мел. Она подошла к ступенькам, ведущим к входу в кафе, и долго по ним поднималась. В кафе она плюхнулась на жесткий пластиковый стул. Никто из пожилых гостей не обратил внимания на ее появление. Старик, заправлявший грилем, принес ей чашку чая, а она без слов передала ему банкноту. Казалось, все участники процесса машинально повторяли многократно отработанное действие. Мне стало очень грустно. Я увидела бабушкину жизнь, на которую она неоднократно жаловалась мне, маме и Лизе. Я вспомнила бабушкины слова. «Мне очень одиноко, мои внучки меня не навещают, меня уже ничто не радует». Теперь я наблюдала за ее одиночеством, как на сеансе немого кино. Я поняла, что в течение многих лет ее игнорировала, «Странно, словно видишь все это в кино», — произнесла Сэм. «Да», — ответила я, — «очень странно». Я обернулась, увидела, что Карлос отправился в мотель и пошла за ним. Я размышляла о том, что, по бабушкиному мнению, должна попасть в ад за свои грехи. Я ведь бросила сошедшую с ума маму и ни разу не навестила ее саму. Потом я решила, что бабушке, вероятно, не нужны посещения такой плохой внучки и дочери, которой я стала. Я уже не та девочка, которая по субботам слушала на кухне ее проповеди. Я женщина, и мне на все наплевать, в том числе и на нее. Погруженная в эти мысли, я не услышала слова «Сэм». «Что ты говоришь?» — переспросила я ее. «Ты представляешь, что сказали, когда мы выходили из кафе?» «Что? Счастливого дня благодарения! С ума сойти и подумать только! Сегодня день благодарения!» «Чего-чего?» — удивилась я. «Как сегодня день благодарения, правда? Представляешь?» «Да в общем-то какая разница?» — сказала Сэм, открывая дверь номера, в котором Карлос сидел перед старым телевизором, перескакивая с канала на канал. Но мне было не все равно, что сегодня день благодарения. Я осознала, насколько оторвалась от реального мира. Занятая этими мыслями, сидя рядом с Карлосом, я машинально съела свою булку. Я вспомнила, что этой осенью Лиза начала обучение в лемон колледж а также, что я ни разу не спросила у нее, как идет учеба. Я всегда поражалась ее способности заниматься домом, учиться и разбираться со своими парнями, не боясь трудностей. Неожиданно меня охватила паника по поводу того, что я совершенно потеряла с ней контакт. Когда Карлос и Сэм заснули, я сняла с плеча его тяжелую руку, выгребла мелочь из его карманов и вышла на улицу к телефону-автомату. С замиранием сердца я набрала номер Брика и молилась, чтобы ответил не он, а Лиза. Да, раздался в трубке Лизин голос. Лиза, привет, я тебя не разбудила? Я очень нервничала, но старалась этого не показать. Лизи? Да, привет, я тебя разбудила? Нет, а ты где? По голосу казалось, что она очень удивлена, и что мой звонок пришелся совсем не к стати. «Здесь, рядом, хотела узнать, как у тебя идут дела». Мне хотелось рассказать ей, что Карлос стал совсем непредсказуемым, что я живу в мотеле и что я воочию увидела бабушкина одиночество. Но я не хотела рисковать. Я не была уверена, что она не расскажет обо всем Брику, который передаст эту информацию мистеру Дамбия. Я опасалась. «А как у меня дела?» «Да, как учеба в Лемон. «Лемон?» Меня стало ужасно раздражать ее манера переспрашивать, а также очень длинные паузы в разговоре. Я понимала, что она мне не доверяет, не верит, что я хочу чего-то хорошего и на меня. Значит, надо переходить к делу. «Да, я хотела позвонить тебе и узнать, как у тебя дела, как учеба, как мама. Мама в больнице, Лизи, она больна. Она там уже дней десять. «Сейчас она большую часть времени проводит в больнице. Она раньше о тебе спрашивала, но ты так и не проявилась, у нее плохи дела». В горле встал комок. Я не рассчитывала, что мне придется конфликтовать с Лизой. Мне казалось, что мы можем говорить как сестры. Я судорожно подбирала слова. «Понятно. Давай встретимся». «Зачем? Зачем ты хочешь со мной встретиться?» С самого раннего детства у меня было ощущение, что Лиза реагирует на меня довольно агрессивно. Потом психоаналитик объяснил мне, почему так могло быть. Мы росли в семье с минимальным достатком, поэтому между нами сложились отношения соперничества, за еду и родительскую любовь. В данной ситуации мы спорили о том, кто больше помогает маме, и бесспорно сестра эту битву выигрывала. «Не знаю, Лиза. Может быть, вместе навестим маму?» Сестра снова заложила долгую паузу. «Я могу там быть около шести. Возьми бумагу и ручку, я продиктую номер палаты». «Лиза?» «Да». «Счастливого дня благодарения». «Спасибо. Увидимся в шесть». «День добрый. Я хочу навестить Джин Мюррей. Ее перевели к вам из Норд-Централ на прошлой неделе». Моя сестра сказала, что ее палата находится на этом этаже. Медсестра посмотрела в свои бумаги. «Так, Джин, Мари, Мюррей, да, пожалуйста, и наденьте маску». «Маску? Зачем?» «Все посетители пациентов, находящихся в карантине, должны носить маску. Сколько вам лет? Для посещения вам должно быть по крайней мере 15». Сестра окинула меня взглядом с головы до ног. «Зачем надевать маску для посещения пациентов со СПИДом?» «Спросила я». «Это защита от туберкулезных бактерий», — ответила сестра. «Ваша мать может на вас кашлянуть, и вы заразитесь». «Что?» «Это туберкулез, девушка, инфекция в легких. Больные СПИДом легко подхватывают самые разные заболевания. Вы разве об этом не знали? Упаси Господь, чтобы вас сюда пустили без маски». Я покраснела. Я вспомнила о том, как Леонард с мамой устраивали свои наркомарафоны в квартире на Юниверсити-авеню. Леонард постоянно надрывно кашлял, его легкие хрипели мокротой, лицо его покрывалось испариной, а кожа была ярко-розовая. Папа комментировал «Ух ты, кажется, он вот-вот коньки откинет». «А когда у мамы нашли туберкулез?» «Девушка, я всего лишь дежурная медсестра. Не знаю, вам надо с ней или с доктором поговорить». Медсестра передала мне оранжевую маску. Я надела ее и осмотрелась по сторонам. В этом отделении было очень тихо. Отдаленные и приглушенные звуки телефонных звонков и пиканье медицинского оборудования только подчеркивали эту тяжелую тишину. В коридорах не было людей — что для больницы довольно странно. Это отделение сильно отличалось от всех тех, в которых раньше лежала мама. Там деловито сновали медсестры, и в определенные часы приходило много посетителей. Я пошла вперед в поисках маминой палаты. «Поверните налево и идите до самого конца», раздался сзади голос медсестры. Я прошла табличку с надписью «Отделение интенсивного ухода», а потом другую, онкология. Я понятия не имела, что такое онкология, но в сочетании со словами «карантин» и «отделение интенсивного ухода» пришла к выводу, что оно не может значить что-то хорошее. Я проходила палаты, в которых лежали находящиеся без сознания пациенты. Головы пациентов были закинуты назад, а из их ртов торчали трубки от разных медицинских агрегатов, которые стояли рядом с кроватями. Медсестра сказала о маске «это защита». Я подумала, как мама возвращалась из бара вся в блевотине. Я вспомнила, как клала маму в ванну и мыла ее, как мама надрывно кашляла, и как мы обе делали вид, что не замечаем ее ноготы и ее стыда. Я вспомнила мамина тело, весившее 45 килограммов, завернутое в чистую простыню, и как она засыпала. Я вдохнула чистый воздух через фильтры маски, а потом решила, что мне маска не нужна. Я открыла дверь маминой палаты и сняла маску с лица. «Привет, мам!» Из-за коричнево-зеленой сетки, ограждавшей мамину кровать, не последовало никакого ответа. Я собрала всю волю в кулак и отодвинула занавеску. Мне сложно описать шок, который я испытала от того, что увидела. Тело мамы занимало очень маленькую часть кровати. Ее кожа была желтой и плотно обтягивала все кости лица, щеки запали. Больничная простыня была откинута, и я увидела ее тело, которое было больше похоже на скелет ребенка и практически не продавливало кровать. По всему телу пошли шишки, заканчивающиеся красными ранками. Глаза мамы были широко открыты, но не фокусировались. Ее рот медленно двигался, издавая слабые, нечленораздельные звуки. Бессвязное бормотание мамы и монотонное гудение медицинских агрегатов были единственными звуками, наполнявшими комнату. Я задрожала и открыла рот, хотя не знала, что сказать. «Мама, это я, Лис. Мам». Глаза мамы забегали по углам палаты. В какой-то момент я попала в поле ее зрения и думала, что она меня узнает, но этого не произошло. Рот продолжал непроизвольно двигаться. На столике рядом с кроватью стоял больничный праздничный обед, в честь Дня Благодарения, в пластиковых контейнерах. Никто не прикоснулся к кусочку индюшки с клюквенным соусом и картофельным пюре. Рядом стояла открытка с мультипликационным изображением индюшки с красными и золотыми перьями. На открытке было написано «Время благодарить». «Мам, послушай», — сказала я и села, — «мне очень жаль, что я не пришла раньше. Я не знала, что и как говорить». В горле пересохло так, что было сложно вздохнуть. Я задыхалась от слез, которые не хотела сейчас проливать. Я два раза глубоко вздохнула и взяла ее за руку. Мамина рука была не намного теплее металлических перил кровати. От прикосновения к ней у меня мурашки пошли по телу. Такое ощущение, что она уже умерла, пробормотала я про себя и потом громко «Тебя здесь уже нет». Дверь открылась, и сетка вокруг маминой кровати всколыхнулась от движения воздуха, в палату вошла Лиза на высоких каблуках и в черном пальто, похожем на матросский бушлат. Ее длинные волосы были собраны в аккуратный пучок. Судя по ее виду, она могла быть менеджером, работником социальной службы или адвокатом. Я, одетая в грязные свитера и вязаную шапку, почувствовала себя ничтожеством. Лиза подошла, глядя попеременно на меня и маму и стуча каблуками. «Привет», — сказала она. Не глядя мне в глаза, она пододвинула стул и села рядом с кроватью. У меня забилось сердце. Я пыталась посмотреть на себя ее глазами и поняла, для нее я всего лишь девочка, которая не закончила школу. Забыла мать и живет неизвестно где со своим уличным бойфрендом. «Ты здесь давно?» — спросила она. «Только что пришла». Мы помолчали. Лиза наклонилась над матерью, и я увидела, что в ее глазах стоят слезы. «Мама!» «Привет, мам!» «Мы пришли!» Лизи здесь!» «Мам!» «Лиза, не стоит!» «Я не уверена!» «Она может сесть!» «Мам!» Мамины глаза забегали, она стала сгибать и разгибать пальцы рук и еще громче, чем прежде, бормотать ерунду. «Подойди ближе, подойди ближе и отдай мне свою душу, пощади меня, пощади меня, я такая, какая есть, твоя жизнь или моя, твоя, твоя». Она не смотрела ни на одну из нас и никак не показала, что узнала, кто мы. «Лиза, мне кажется, что ее надо оставить в покое, может быть, она и сядет, но, кажется, она не очень хорошо себя чувствует». «Лизе на прошлой неделе дома она разговаривала. Я знаю, потому что я это лично слышала. Ей было приятно, если бы она поняла, что ты пришла». Тон Лизы был весьма презрительным. Она еще ближе подвинула стул к маминой кровати и стала говорить таким громким голосом, каким я бы не осмелилась обратиться к маме. «Мама, поднимись, сегодня день благодарения, мы пришли тебя навестить». Мама продолжала бормотать что-то несвязное, потом с удивлением я увидела, что она стала приподниматься. Очень медленно она села, потом поставила ноги на пол, и попыталась поднять капельницу на три ноги, чтобы пойти в туалет, до которого было два метра. Я поддерживала ее. Мамина больничная рубашка раскрылась сзади, и, глядя на ее спину, я вспомнила передачу, которую я видела о лагерях смерти во время войны. Я могла посчитать количество ее позвонков, которые напоминали звенья велосипедной цепи. На ее теле не было ни грамма жира. В ванной я сняла с вешалки полотенце, намочила его и одной рукой протерла мамино тело, поддерживая ее другой. Я прикусила губу, чтобы не заплакать и не закашляться от запаха болезни. «Мама, все в порядке, сейчас все будет хорошо», — уверила я ее, — «расслабься». «Хорошо, Лизи, едва слышно ответила мама. После того, как она пописала, я подняла ее с унитаза, Ужасаясь тому, какая она легкая, я была в ужасе, я готова была сделать все, что угодно, чтобы ей стало лучше. Положив ее в кровать, я поняла, что должна уйти отсюда, я направилась к двери. «Ты уже уходишь?» — спросила Лиза. Меня трясло, и мне нужно было побыть одной. Сердце разрывалось в груди, но я не могла позволить себе показать свою слабость перед Лизой. «Ну, я здесь уже до тебя достаточно долго побыла, и потом я немного устала, этой ночью почти не спала». «Как хочешь», — равнодушно ответила сестра, закатила глаза и отвернулась. «Лиза, понимаешь, что мне все это дается очень непросто?» «Понимаю. А ты думаешь, мне легко?» «Ну, я так и знала, что ты ненадолго, поэтому что ж, иди», — произнесла Лиза и начала всхлипывать. «Все по-разному реагируют. Это точно». С вызовом в голосе согласилась она. «Я не ожидала, что мне будет так страшно от вида мамы и от бессилия ей помочь. Я не знала, как бороться со своими чувствами. Мне хотелось, чтобы Лиза поняла меня, чтобы мы помирились, но сестра желала, чтобы я вела себя точно так же, как она сама. Я чувствовала себя в ловушке. Если бы я осталась, я вряд ли смогла бы сдержаться и справиться с тем, что на меня навалилось». «Если бы я ушла, я стала бы плохой дочерью и сестрой. Лиза, прости, мне надо идти. Пожалуйста, пойми меня правильно». Я оставила без комментариев на недовольство и наклонилась, чтобы поговорить с мамой. В тот день я и не подозревала, что вижусь с ней в последний раз. «Мам, мне надо идти. Обещаю тебе, что приду еще. У меня все в порядке, я живу у друзей». «Скоро пойду в школу. Честное слово, пойду». Я взяла ее за руку. «Я люблю тебя. Я очень люблю тебя, мама». По крайней мере, я ей это сказала. Она ничего не ответила, и я вышла в коридор и начала глубоко дышать, сдерживая слезы. Мне хотелось кричать, и казалось, что я падаю куда-то глубоко-глубоко. В коридор вышла Лиза. Не глядя на меня, она сказала, Лизи, ты уходишь, я не против» но ты очень холодный человек. Лиза, нам обеим по-своему сложно, я просто не могу больше здесь находиться. Ты думаешь, что у меня все прекрасно, но это далеко не так, жить без дома очень непросто». Лиза с презрением отвернулась и ушла обратно в палату, а я быстро двинулась по коридору к выходу.